Глава шестая. Говорят, когда прибудем в полк, жить будем на квартирах. Нет, не в том смысле, что у каждого будет по двухкомнатной хрущевке, а в том, что интенданты расквартируют нас в нормальном жилом фонде, а не в этих самодельных сараях. По крестьянским хатам распределят или к горожанам в дома на постой. Это хороший стимул побыстрее закончить обучение и стать справным солдатом. Не, ну правда. Ведь вряд ли во дворе у какого-нибудь крестьянина или купца под окном притаится коварный барабанщик, чтобы в раннее утро прервать красочный эротический сон грохотом барабана. Дра-да-да-да-да-да-да-да-да! -да -да -да -да -да -да -да. Скотина, а? Нет, чтобы раздать каждому по мобиле, где в качестве будильника будет стоять какая-нибудь приятная мелодия. Проблему учета и контроля времени в военном городке решили просто. В небольшом двухэтажном здании, которое здесь исполняет обязанности комендатуры штаба а заодно гостиницы для присутствующих в учебке офицеров, есть часы. Большие такие со шкаф-размером. На улице у входа в здание висит небольшой колокол, под колоколом солдат. Когда часы бьют сколько-нибудь часов, солдат у крыльца дублирует сигнал колоколом. Ну а когда колокол пробьет 6 раз, во всех уголках военного городка у казарм, квартир старослужащих и просто на перекрестках. «Начинают бить дробь барабанщики. Дешево и сердито. Подъем, православные. Начинается новый день. Такой же промозглый и сырой, как и вчерашний. Казалось бы, уже апрель, а все равно по утрам зябка. Хотя при чем тут апрель, если в нашей недоказарме-сарае не предусмотрено никакого топления, кроме печки, на которой готовят еду. А я, кажется, начал простывать. На фоне усталости и недоедания поймать простуду легче легкого». Особенно, если за день пропотеешь как следует, а потом продуют холодным весенним сквозняком. С едой беда. У них какой-то очередной пост, и все православные снова не едят мяса. Сметану, которую раньше использовали как первое, второе соус и десерт, теперь не покупают. Да и не продают. Мясо тоже не купить. Какой смысл забивать скотину и птицу, если ее никто не купит? Молоко, яйца, даже банальный творог – все харам. То есть не кошерное. Фу, блин. Скоромное, то есть. Тут же все ревностные христиане пост блюдут, молитвы читают, на службы ходят. А холодильников не предусмотрено. Ну, то есть, конечно, существует такое изобретение, как ледник. Это когда зимой заготовят льда и присыплют топилками соломой для термоизоляции. Говорят, такой лед может в подполе храниться до конца августа. Ну, пойди, узнай у местных, есть ли что полезное в леднике. Пост? Нельзя? Грешно? Иди отсюда, солдатик. Потому на ранний завтрак и поздний обед пустая каша без масла и сметаны. Зато эту самую кашу обильно, чуть ли не на четверть заправляют луком и чесноком. Иногда бывает рыба. Мелкая, костлявая, но рыба. Тут у христиан разночтение. Какие-то батюшки говорят, что рыбу в пост можно, а какие-то, что нельзя. Хотя может от поста зависит. Тут постов много всяких разных, я еще не разобрался в них как следует. От Ефима я уже прохватился за попытки шуткануть на религиозную тему. Он как раз учил меня молитвенному правилу рассказывал о скоромной постной пище. А я возьми и ляпни, не кстати вспомнившийся афоризм. Если бы в соблюдении поста еда была бы главным, то святыми были бы коровы. Ударом он все так же, не меняясь в лице, без предупреждений сразу в лоб. Скотин все-таки крестный, Надо будет как-нибудь после поста, когда сил станет побольше, попросить его научить меня этому удару. Такой короткий прямой в голову очень полезно иметь в своем арсенале. Бокса в этой России еще не знают, однако это совсем не мешает кулачным бойцам наносить эффективные удары. Им ударом без разницы, изобрели уже бокс или нет. Бац! Из копыт долой лежи, разглядывай небо, да считай звездочки. Очень хороший удар, мне бы так. Эм, в смысле, я тоже такой уметь хочу. Нет, добавки не надо, крестные, я все понял. Ловкий ты, Жора. Ефим протянул свою огромную ладонь и помог подняться. В смысле? Падай уже не как мешок с навозом? В голове звенит, а я все пытаюсь шутковать. Ты почти увернулся. Сноровка у тебя есть. Немцы это называют словом «реакция». Вот она, реакция у тебя хорошая. Будет толк. И все, инцидент исчерпан. Я продолжаю размечать место под яму, которое мне же предстоит копать. Но он стоит рядом под боченись и учит молитвенному правилу. Иногда кидает в меня камушки. Это значит, я должен повторить, что он сказал. Но после того, как среагирую и увернусь, конечно же. Вот я и повторяю. Память у меня хорошая, получается повторять почти дословно, не сильно вдумываясь в смысл. Молитва надо знать наизусть, не только отчинашную но и кучу других по списку. Учу потихоньку. Пока пост, в церковь надо ходить каждый день. Наша артель ходит вечером перед отбоем. А в воскресенье еще и утром на большую воскресную службу, не помню, как она правильно называется. А ямы я копаю, потому что кто-то из великих сказал, инициатива чревата исполнением. Потому что на безмалого полсотни здоровых мужиков, проживающих в нашем сарае, нужен нормальный сортир. Тем более снег уже несколько дней как сошел, и весна показала, как местные относятся к санитарным нормам. Сортир — это проблема. Тут, как таковых, отхожих мест не придумано. Есть широкая канава в дальнем углу двора. Туда ведра с нечистотами выливают. Можно ходить в ведро, деревянная вонючая бадья такая. Но многие не утруждают себя таким и ходят на улицу. Недалеко, прямо около казармы. Обоссать дом, насрать за углом в порядке вещей. Пол нашего сарая земляной, закиданный соломой. Так вот, сегодня утром один особо умный рекрут, ничтоже сумнявшийся, решил помочиться на стену прямо рядом со столом. Встал такой, сыто рыгнул, отошел от стола пару шагов и зажурчал. Ну тут я и психанул. Подбежал, мордой в стену приложил, потом локтем по затылку, бац. Выволок за шкирку наружу, еще пару раз втащил. Из казармы выбежал капрал второго капральства, с ним, Семен Петрович, еще несколько старых солдат. И тут уже втащили мне. Не очень умел, надо сказать. Бойцов уровня Ефима среди них не было, потому я ушел в глухую защиту, закрыв лицо руками. В основном все удары принял на блок. Пока суть дела, Сашка сбегал за офицером Фоминым, благо тот прохаживался где-то неподалеку. Явление Фомина коллектив воспринял с облегчением. Капрался товарищи, Свалить меня с ног не смогли, я прижался спиной к стене и достаточно уверенно отбивал их удары. Отступить им честь не позволяет, а пробить блок руками не получается. Удары ногой не удары вовсе, так легаются. Увернуться проблем не составляет. То есть для победы над дерзким рекрутом им явно нужно что-то посерьезнее. Палка военной шпицрутен или даже холодное оружие шпага. А это уже чревато и наказание никак не соразмерно проступку. Так что Фамин пришел вовремя, я весь в грязи и соломе от ботинок и кулаков противника, и они такие меня как будто пощадили. А то, что я в порядке, а у них уже дыхание сбилось на почву в похмелье после вчерашнего, так оно со стороны не особо и видно. В общем, разбор полет. Что, как, почему? Побитый мной солдат в непонятках. А что такого-то? Оно же все равно в землю впитается. Я говорю, мол, мы же не свиньи так жить. Гигиена там, санитарные нормы. Фомин недоуменно поднимает бровь. Воду не из луж берете, а здоровую, колодезную, умываетесь по утрам. Ну вот, что еще надо. Перевожу дух, считаю в уме до полутора, до десяти терпежу не хватило. Гадить где попало нельзя, нужно специальное отхожее место, огороженное, чтобы, значит, и не воняло, и болезни не шли всякие. Сейчас, как погода теплая пойдет, здесь же шмон будет, как в свинарнике. Мы не кошки да собаки, что где хочу пописываю, где хочу это самое. Фомин задает наводящий вопрос. Чем канава не устраивает? Тем, что до нее многим солдатам лень дойти. Можно, конечно, приказать да заставить, но у нас тут полсотни душ, по-любому кто-нибудь да не дойдет. А так будет удобное специальное место рядом. Но опять же, если поход, если целая армия из многих полков пойдет. У головных-то солдат все нормально будет, они по-чистому маршируют, да и место для лагеря небось сами себе первыми выбирают. А те, кто в хвосте колонны идут, они как. Так что это, надо сразу приучаться. Если вдруг что, так пресекать. Вот. Он кивает, соглашаюсь. Да уж, оно так всегда было. Место во главе колонны самым заслуженным. Ну а чушкам пыль глотать до грязь, смесить в хвосте колонны. Так что какой-никакой резон в твоих словах есть. Нужно отхожее место, значит обеспечь. К вечеру проверю. Будет удобно солдатам, так уж я сделаю, чтобы все до него ходили, а не как утки, где хожу, там и гажу. Фомин оглядел собрание нашего творческого коллектива, кивнул каким-то своим мыслям и отрывисто бросил. Исполнять после чего развернулся и ушел по своим офицерским делам. Ну а я копаю. Добротно, на совесть. Чтобы по длине хватило хотя бы на 4, эм, скажем так, посадочных места. А подмостки оборудуют дело нехитрое. Ничего так, кстати, руки-то неплохо прокачиваются на местной лопате до сырой весенней земле. Еще б жратвы калорийные. Сметан там к рынку, свинины жареный сальс шматок. Так ведь пост, будь он не ладен. Ефим прибежал с рынка с продуктами на всю нашу артель, прознал происшествие, и вот уже все утро около меня бдит. Якобы поучает не ради его крестника. Сам же по сторонам зыркает. Кажется, ему досадно от того, что он драть не поучаствовал. Переживает за меня, что ли? Кашеварит сегодня Сашка. Посмотрим, какое оно будет, блюдо от нового шеф-повара. Каша с луком или лук с кашей? Другого-то ничего нет? За две недели мы неплохо прибавили в экзерциях. Наша шестерка, или шестак на местном жаргоне, Сашка, Ерема и еще трое, на следующий день после тренировочных игр показала хорошие результаты в шагистике. И нас тут же раскидали по другим шестакам. Временно за старших в линии. Два дня, и уже вся наша команда перешла отрабатывать маневры дюжинами, а потом в две и три шеренги. Все то же, поворот направо, поворот налево, назад, вперед, наискосок. Перестроиться под барабанный бой, перестроиться под сигналы трубы, перестроиться по сигналу руками. Работали уже всей командой в одном строю со старыми солдатами. А руководил групповыми экзерциями сам ундер-офицер Фомин. Снизошел-таки до нас. Если работаем в несколько шеренг, старые солдаты всегда встают в последнюю линию. Во-первых, чтобы не убежали с поля боя, ха-ха. А во-вторых, и в самое главное, чтобы вовремя подсказать. Сашка, держи строй, Ерема, прими правее, Жора, не шустри, помедленнее. Если работаем в одну шеренгу, старые солдаты распределяются таким образом, чтобы по обе стороны от каждого стояли новобранцы. Так обучение маневрам в строю пошло значительно быстрее. Учение труд все перетрут, так что уже через неделю четыре дюжины обитателей нашей казармы могли построиться в произвольном порядке быстрее других команд. И нас раньше других команд отправили осваивать следующий инструмент солдата – шпагу. Шпага тут совсем не тот прутик с чашкой, с каким прыгал актер Боярский в кино про мушкетеров. Здесь это скорее узкий меч или очень длинный нож. Лезвие шириной в два пальца, длина почти по пояс. Гарды чашкой, как в кино, тоже нет. Кисть защищена скобой вроде дверной ручки, а сверху небольшой блюдце, еле-еле закрывающий кулак и весит около килограмма. Ох, мать моя женщина! Кажется, те ребята, что дурку сбиваются с ноги и делают вид, будто не умеют ходить строем, вовсе не тупые, а очень даже хитрые. Учиться шпаге физически гораздо тяжелее. Как учат солдата, взять шпагу в руку, сделать длинный выпад ногой, вытянуть руку со шпагой вперед и замри! Так и стоишь, растянувшись полуприседе, выставив руку вперед. Минута-две, шпага кажется все тяжелее и тяжелее, ноги затекают. Кажется, это длится бесконечно. Еще через четверть бесконечности можно поменять ногу. И все сначала. Замри. Держи осанку, держи руку. Да что ты дрожишь, как баба в первую брачную ночь. Держи руку, немощный. Держать. И еще. Встать, смирно, с другой ноги. Длинный шаг. Замри. Это какое-то издевательство. Мне еще нормально, у меня ноги сильные. Хотя руки и плечи, конечно, после таких упражнений болели нещадно. А вот другим рекрутам пришлось очень тяжело. Целая неделя сплошной статики, это пытка, скажу я вам. Но надо. Ундер-офицер Фомин даже как-то интонации сменил с холодных и сухих на заботливые. Почти уговаривает постоять в выпаде еще чуть-чуть, еще капельку. Стоим, что делать? Старые солдаты выполняют упражнения наравне со всеми. И кажется, им это не стоит вообще никаких усилий. Семен Петрович говорит, что через полгода-год таких упражнений руки будут как железные, что для солдата первейшее дело. «Год? Да я же сдохну раньше, не помню, у кого вырвался этот крик души. Может, у Сашки? А может, у меня?» «Нет, на шпаге не сдохнешь», — улыбается в усы Семен Петрович. «Сдохнешь ты на мушкете, с ним точно такие же экзерции делать будешь. Штыком кали и заври хе-хе!» «Умеет он подбодрить, ядрить его». В субботу ходили в баню и на бритьё к цирюльникам. Да уж, цирюльник — это всё-таки не парикмахер. Это скорее таксидермист. Крайне неприятный опыт бритья. Впрочем, цирюльник по совместительству ещё и лекарь. Потому, порезы щек и шею, он быстро смазывал какой-то белёсой мазью. Ну да ладно, зато в бане пропарились от души. Наконец-то я увидел настоящую баню с настоящей парилкой. Это не та помывочная, что была в военном городке. Заодно ребята прожарили нательное бельё на камнях. От шеи. Странно, а у меня почему-то в шее не было. Ни на исподнем, ни на термобелье, ни в волосах. Скорее всего, просто повезло. А в воскресенье, сразу после утреннего посещения церкви, Ефим уведомил нас, что выдали жалование. На руки, конечно же, он нам раздавать ничего не стал, зато в нашей артели появилась первая аглицкая опасная бритва. Он и другие старики ходили в город за покупками. А мы рекруты никуда не ходили. Нам и в воскресенье нашли работу. Как всегда, таскать тяжести. Весна вступила в свои права. Распускались зеленые листья, по краям тропинок пробивалась зеленая травка. А еще повсюду воняло нечистотами. Скученность и теснота наспех построенных бараков учебного городка сделали свое дело. В лагере началась дизентерия. Рекурты, ослабленные постом, трой, весенним авитаминозом, стали дрестать кровавым поносом. Все, кроме нашей команды. Я все-таки добился своего. Наши все ходили в яму, которую я выкопал и оборудовал мостками. Пытался еще сделать домик, обозначенный на плане буквами Мэй и Жо, но его уже на следующий день ушлые соседи разобрали на дрова. Семен Петрович, правда, пошел к ним разбираться, что-то порешал по местным понятиям, и в качестве извинений нам подогнали целый сток соломы и тюк опилок. Так что пол в нашей казарме был относительно чистый. Парни, которым я набил морду, обязали следить за тем, чтобы на полу каждый день была свежая солома, а старую, стоптанную грязными ботинками, чтобы каждый день вычищал наружу. Он, кажется, меня не взлюбил. Гадость про меня бурчал под нос. Надо же, он помнит, как меня зовут. А я его имя не помню. Впрочем, и не знал никогда. Как-то неинтересно было. Так как в нашем бараке никто животом не маялся, нас запрягли на разгрузку прибывшего из стула обоза. Ундер-офицер Фомин радостно потирал руки. Кто разгружает, тот и получает преимущество при выборе привезенных полезностей. А обоз привез не что-нибудь, а мушкеты. Новенькие, только что с завода, аккуратно упакованные в ящики. Бочки с порохом, свинцовые пруты, вето пачки листов просаленной бумаги, патронные ящики. Целое богатство, одним словом. С понедельника начнем учебу. Первыми, как самая здоровая команда. Ну вот, кажется, я наконец-то заработал плюсик к репутации. А ведь когда копал в грязи яму под сортир до Москвы, городил, они только смеялись. Ну как смеялись, так украдкой хихикали в ладошку. Потому как крестный Ефим решил напомнить пересмешникам, что он немножко копрал Иванов и умеют владеть не только шпицрутом, но и кулаком. А теперь вот как оно вышло. Наша команда записана к слесарям оружейником первыми. Будем получать оружие и в первой же команде проходить обучение. Наконец-то. А то какие же мы мушкетеры без мушкетов. Утром нас построили перед казармой и подвергли медицинскому осмотру. Целых два полковых лекаря, один городской, ходили вдоль строя, трогали лоб, смотрели горло, оттягивали веки. Перед строем стоял целый офицер, тоже не молодой, кстати, лет эдак под сорок будет, о чем-то в полголоса беседовал сундер-офицером Фаминым. «Слушай суда, православные!» Фомин, видимо, проинструктированный офицером, обратился к колонне. «В лагере гнилая горячка, заболевших уже под сотню. Да животом мается чуть ли не треть всех рекрутов и старослужащих. В связи с чем, командованием принято решение расформировать учебный лагерь, вывести батальоны в расположение своих полков и завершать обучение уже там. Командуть возвращающейся в полк учебной команды, будет поручик Нероннен. Прошу любить и жаловать. Имущество третьего батальона будет вывезено обозной командой господина майора, так что это не наша печаль. Капралы ко мне, пошепчимся слегка. Остальным собирайте пожитки, выступить приказано уже сегодня. Гнилая горячка — это, походу, тиф. Мне мама рассказывала, что его раньше так называли. Да, вот и допрыгались с антисанитарией. Вроде тиф от вшей появляется. Инкубационный период неделя. Мать рассказывала, что оттуда и взялась традиция не реже раза в неделю мыться в бане. Профилактика Тифа. Похоже, у нас самая чистоплотная команда в учебке была. Теперь предстоит хлопотную процедуру сложить добро всех артелей нашей команды в повозке да при этом ничего не забыть. И проследить, чтобы соседи ничего не подрезали. Эхма, ну пойду участвовать в сборах, что ж теперь. Хотя, если честно, я доволен. Даже мне, не шибко разбирающимся в местных реалиях, было совершенно очевидно, что учебный лагерь оборудовался по приказу человека, который даже не собирался здесь появляться. Некто написал на бумажке тяпля, по а другие также тяп исполнили. Так что наш офицер совершенно прав валить надо из такого лагеря поскорее, пока не передохли все.